Шуршащий звук усилился, казалось, что через кусты на противоположном берегу пробирались люди и собирались как раз в том месте, куда он направил пулемет. Крот судорожно проглотил скопившуюся во рту слюну, облизал высохшие губы и расположился у пулемета поудобнее. Ему казалось, что он не только чувствует, но и даже слышит, как сокращаются мышцы его тела. Японские минометы... Произвели еще несколько выстрелов. Мины легли на берегу недалеко от позиции следующего взвода. Крофт напряженно всматривался в освещенную луной поверхность реки. Ему показалось, что в темных, образующихся от препятствий воронках и завихрениях, он видит головы людей. Что это? Обман зрения? На какой-то момент Крофт перевел взгляд на свои колени, потом снова на реку. Он посмотрел влево, вправо и во всех других направлениях, с которых могли подходить японцы. Он знал по опыту, что в темноте можно и не смотреть прямо на предмет, но видеть его. Около кокосовых деревьев на той стороне кто-то двигался. По спине Крофта скатилась струйка пота. Он пошевелился, чтобы струйка не раздражала его. Крофт испытывал огромное напряжение и приятное предвкушение боя. В его голове промелькнул вопрос, заметил ли противника Уилсон, и словно в ответ со стороны Уилсона донеслось щелканье затвора. Для напряженного слуха Крофта этот звук показался слишком громким, и он с досадой подумал о том, что Уилсон выдал свою позицию. Шум в кустах на том берегу стал еще громче. Крофт был даже уверен, что там кто-то оживленно шептался. Он нащупал гранату и положил ее поближе к ногам. Затем Крофт услышал звук, который как бы пронзил все его тело. На том берегу кто-то громко крикнул высоким голосом. «Эй, Янки, Янки!» «Это японцы», — подумал Крофт. Он буквально замер у пулемета. Янки, янки, продолжал тот же голос, мы идем убивать тебя! Ночь, казалось, покрывала реку тяжелым влажным ковром, дышать было тяжело. Мы идем убивать тебя, янки! Кровту показалось, как будто на его спину неожиданно спустилась чья-то рука. Потом она поползла к голове и дошла по волосам долба. «Мы идем убивать тебя!» — прошептал он напряженно и почувствовал себя так, как человек во сне, когда он хочет закричать, но не в состоянии произнести что-нибудь даже шепотом. На какой-то момент все его тело сотряслось от нервной дрожи, руки на затворе пулемета, казалось, застыли. На голову что-то невыносимо давило. «Мы идем убивать тебя, Янки!» — голос уже сорвался на визг. «Идите, идите, убейте меня, ублюдки!» — громко крикнул Крофт. Он произнес эти слова как бы всем телом, как будто наваливался при этом на тяжелую дубовую дверь. Наступила мертвая тишина, никаких звуков. Ничего, кроме освещенной луной серебристой реки и звонкого треска сверчков. Потом, секунд через двадцать, тот же визгливый голос — а идем идем янки крофт резко отдернул затвор пулемета и поставил его на боевой взвод сердце билось так что казалось он слышал его удары взвод в ружье на линию огня крикнул он всей мощью своих легких с того берега раздалась пулеметная очередь крофт спрятал голову в окоп В темноте пулемет, казалось, выплевывал разящий белый огонь. Через несколько секунд Крофт поднял голову, нажал на спусковой крючок своего пулемета, и трассирующие пули устремились в джунгли на противоположном берегу. Он целился туда, откуда стреляли японцы. Пулемет сотрясался так, что он едва удерживал его двумя руками. Запах горячего металла несколько отрезвил Крофта, и он снова опустил голову в окоп в ожидании ответной стрельбы противника. Свистевшие над головой пули заставляли его невольно вздрагивать. «Дзынь! Дзынь!» В лицо Крофта ударило несколько комочков земли, но он ничего этого не почувствовал. Как и всегда в бою, его кожа перестала воспринимать какие бы то ни было прикосновения. Он вздрагивал от звуков, но тело своего не чувствовал. Приподнявшись, Крофт еще раз нажал на спусковой крючок и после нескольких секунд непрерывной стрельбы снова спрятался в окоп. Послышался душераздирающий вопль, вызвавший на лице Крофта слабую улыбку. «Попал!» — подумал он радостно. Ему представилось, как пули пробивают мышцы, и дробят на своем пути кости. Вопль повторился, и кровь снова пережил весь комплекс звуков и запахов, которые он испытывал, когда-то наблюдая, как клеймят коров раскаленным железом. «Взвод в ружье!» еще раз крикнул он изо всех сил и непрерывно стрелял в течение десяти секунд, чтобы прикрыть подход своих солдат. Прекратив огонь, Он услышал, как позади на него ползут люди. Кто здесь? спросил он. Я, и это я, послышался прерывистый голос скатившегося в окоп Галахера. Святая Мария, бормотал он испуганно. Крофт почувствовал, как Галахер дрожит всем телом. Перестань! гневно сказал он, крепко сжав руку Галахеру. Остальные ребята встали? Да. кровь посмотрел на ту сторону реки. Стояла тишина. Вспышки пулеметной стрельбы прекратились так же внезапно, как прекращают лететь искры от точильного колеса, когда от него отнимает нож. Теперь, когда Крофт был не один, он мог что-то планировать. Поскольку на линии огня между двумя пулеметами находились солдаты его взвода, Крофт снова почувствовал себя командиром. «Скоро они пойдут в атаку!» — хрипло прошептал он на ухо Галахеру. О! едва промычал тот весь дрожа. Надо же, не дают даже опомниться после сна. Слушай, повелительно зашептал крофт, ползи вдоль линии и скажи всем не стрелять до тех пор, пока японцы не начнут переходить реку. О, я не могу, я не могу! залепетал Галахер. Ползи сейчас же, угрожающе прошептал Крофт, готовый ударить его. Я не могу!